Во входной двери снова заскрипел ключ. Пришла Оленька Борисова с дочкой Женечкой в коляске. Ещё минут через 5 в коридоре раздалось характерное позвякивание металлической ручки о ведро. Моет, воодушевилась тётя Фира. Теперь она была не одна. Схватив швабру и тряпку, старая женщина решительно двинулась в коридор. Свобода любит Васька прыгнул следом прямо со шкафа, но тётя Сира успела прикрыть дверь у него перед носом. А то вскочит потом на диван, ещё и покрывало стирать. Оля уже вынесла в унитаз твёрдую составляющую и теперь, забравшись на табуретку, шваброй удаляла подозрительные пятнушки с потолка. В дверях комнаты стоял Гриша. Пойми, это же азы. Совершивший проступок должен сам на своей шкуре убедиться, что поступил дурно. А ты оставляешь содейное безнаказанным. Безнаказанность это а мне как прикажешь на кухню ходить. Моски проложить, спросила Оля, опустив затёкшие руки. Но из педагогических соображений можно и да? И женечки все это нюхать, женечки, начал было Гриша, но остановился при виде тети Фиры с тряпкой в руках. И вы, Филя самоуловно, вы опытный человек, девушка и смерть. Никогда не садись за компьютер на минуточку, даже с самым благим намерением попробовать пустячную программу. Или разобраться в каком-нибудь третьистепенном вопросе. Минуточка имеет свойство растягиваться до невообразимых размеров. Маленькая программа повлечёт глобальный системный отказ и, соответственно, долгие и нервные усилия по его исправлению. А третьистепенный вопрос внезапно затронет всю файловую систему. И выяснится, что ни в коем случае нельзя выключить машину, не наведя в ней полный порядок. Наташа пренебрегла этой мудростью в 6 вечера, когда вообще-то пора уже собираться домой. У неё был заранее составлен список тематических каталогов, по которым она собиралась рассортировать хранившиеся в компьютере тексты. Казалось бы, чего проще создать на диске D нужные директории и рассовать всё по местам. Но не тут-то было. Наташа впала в глубокую задумчивость над первым же текстом, соображая, к чему его отнести: к сигнализации или к табличкам. Лиха беда начала. Документов было много, и каждый при ближайшем рассмотрении обнаруживал многозначность. К тому же Наташа порядком волновалась И перетаскивая файлы с помощью мыши через два раза на третий роняла их в совершенно посторонние каталоги, после чего с замиранием сердца разыскивала пропажу. Далее многострадальный файл следовало от греха подальше проверить редактором, а заодно при внести в фавориты, чтобы Алла, придя завтра на службу, не раскричалась, куда это по рассёнкова. задевала все её рабочие документы. Одним словом, когда нас похватилось, было уже 10 часов. Дав компьютеру последнее распоряжение, Наташа торопливо позвонила маме: "Не волнуйся, выхожу прямо сейчас" и побежала вниз. Багдадский вор, он как раз сегодня дежурил, сидел на крылечке, присматривая за собаками, игравшими возле края площадки. Счастливо, Толя, сказала Наташа. Он не ответил. Он теперь вообще с ней не разговаривал и в упор её не видел, общаясь только по служебным делам. Тянулось это не первый день, и Наташа давно решила держаться с ним ровно и вежливо, как бы не замечая подобного поведения.